Иван немного помолчал, улыбаясь хорошим словам Игумена. Потом ни с того ни с сего сказал. — А ведь ты, осифея не любишь Масленицу. — Не люблю, — признался Игумен. — За что? — За то, что язычество. — Неправда, — твердо возразил Державный. — Масленицей люди русские Великий Пост радостно встречают. Иные так нагуливаются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 Ивану вдруг сильно захотелось запаха испекаемых блинов. Здесь, в монастыре, его не дождешься. А во дворце поди уж, по всем жильям, по всем палатам и закоулкам разносится дух блинный, изливаемый из стрипных исп. Он был полностью готов к встрече дня, чист, обряжен, подстрижен. Вместе с Иосифом встал под образа на утреннюю молитву. К ним незаметно присоединился появившийся духовник Ивана Андрониковский игумен Митрофан. Помолившись, все вместе покинули келью. Митрофан вел Державного под левую руку, а Иосиф под правую. Жаль, что отшельника Нила нету. Вот было бы славно дожить дни свои, рядом с Иосифом и Нилом. Да только они друг с другом несовместимы. До сих пор Волоцкий игумен ворчит на сорского старца. Притек, всех измягчил и утек во свояси Слово-то какое измягчил, будто измельчил. Строк Иосиф. Поди жалеет, что дал слово не больше. Ивану вдруг захотелось прямо сейчас начать исповедоваться Иосифу, но это было невозможно. Впереди предстояло долгое перемещение из монастыря в Успенский собор, утренние часы, литургия, особливо посвященная Иоанну Златоусту. Когда подходил к храму, наконец-то учуял ноздрями дивный запах блинов, и сразу захотелось есть, жить» родиться заново, ехать из Переславля в Углич к отцу и матушке, идти с войском на Новгород, жениться на Машеньке Тверской, разрывать ханскую басму, весело гулять на свадьбе сына. Встретившись с Василием и приняв от него положенные поздравления, ласково спросил, — Дождусь ли свадебки твоей, Вася? Когда она будет-то? — Скоро, скоро, — отвечал сын. — Потерпи до осени. — Потерплю. Повеселюсь на вас солохою глядя. Да и... — Ну, коли ты так задумал, я вовсе не женюсь. Лишь бы ты жив был, моей свадьбы дожидаючись, — засмеялся Василий Иванович. — Добрый ли ты человек, Вася? Скажи мне от чистого сердца, — спросил вдруг Иван, сам от себя, не ожидая такого вопроса. — Я-то, — удивился сын, — добрый, только не такой, как ты. Не как я, а почему? — Потому что мы через твою доброту, чрезмерную, чуть было истинное добро не порастеряли. Вот как оно. — Спасибо за искреннее слово. Стало быть, плоха была моя доброта. — Не знаю, — пожал плечами сын. Теперь иное время настало. Чтобы зла меньше было, самому приходится злым становиться. Смотри, не переусердствуй во зле ради добра. Не переусердствуй, отче. Василий Иванович вдруг улыбнулся. Да ты не тужи обо мне, родитель милый. Не изверг я, не ирод и не иуда. Да, ответь в таком случае, смерть Елены Стефановны. «На твоей совести?» Вмиг помрачнело лицо Василия. «Что ж ты болчишь «На моей!» — скрипнул зубами Василий. «Я так и знал», — вздохнул державный. «Тяжело тебе будет, Вася. Ты все ж пореже стремись грехи такие на душу брать. Постараюсь, отче. Прощаешь меня? Погоди, сегодня еще непрощенное воскресенье». В храме сидели рядом. Ивана думалось о том, что вот недавно было Рождество, Всеночное, сидели точно так же. И уж глянь-ка, великий пост подступился. Душа Ивана болела о сыне. Понятное дело, Василию поскорее хочется всей полноты власти, оттого и клокочет в нем, только бы он со временем совсем не ожесточился. Не дай бог если о нем старец Нил сказал, что видит Дракулу на престоле московском. Спаси, Господи, Васеньку. Потом он снова спохватился. Ишь ты! Только что в храме сидел с Василием, и вот уже в золотой палате на перу в честь Иоанна Златоуста и широкой масленицы. Удивительный блин подали ему. На нем выпечена новая печать Ивана. Двуглавый орел. Искусна работа блинника Трифона. На крыльях у орла даже перья мерещится. Жалко есть такую басму. Да делать нечего. Ее уже мажут ему жирные, отстойной икрой черной, блестящие с отонками. Само в рот просится. К блину подают чарочку в виде слезы, оттого рюмкой называется. В чарочке водка, душистая, настоянная на смородинном листке. Сам не заметил Державный, как исчез у него внутри диковинный блин с двуглавым орлом. А на его место уже новый лег. На этом надпись «Именинам Державного». И его мажет икрой троичной, аспидной, от которой буквы становятся черными. Все пьют во здравие государя. Иван пьет полрюмки другой водки, настоянной на золотом корне, иначе именуемом царским копьяцом. Такая душистая настойка, что дух захватывает. Ее посоветовал пить жених княжны Дунюшки, татарский царевич Кудыкул. Славный он молодец и собирается оставить бессерменство свое, принять православную веру. — Будешь пить золотого корня настойку, — говорит, — не только оздоровишься, но и вскоре жениться захочешь. Может, оно и так. Уж очень дух взбодрился у Ивана Васильевича от выпитой чарочки. Третий блин со стерляжьем, припеком и грибами незаметно пробежал. Четвертый кладут тоже басма, испеченные кудесником Трифоном. Мать честная. Да на блине то же, что на монетах. Кое-некогда печатал незабвенные фиорованти. Пятилепесковая роза и надпись «Аристотелес». «Вот тебе, Иоанне». Какой привет поздравления от давно безвестно пропавшего Муроля. Надо будет блинника наградить великодушно. В Аристотеле в блин державный закатывает рубленную соленую севрюжину, но чувствует, что пятого произведения Трифона ему уже не осилить. А трифоновские басмы поступают одна за другой, и чего только на них не выпечено и ездец, уязвляющий змея, и лев, пожирающий аспида, и кремлевские башни, и зверь индрик, и китоврас, и василиск, и... — Батюшка, осе я сам выпек, — сказал сын Андрюша, выкладывая перед Иваном свое творение, блин, на котором, впрочем, трудно было понять, что изображено. — Ах ты! — всплеснул правой рукой державный. — Что ж сие, какая красота! Как же ты не видишь? Да это зверь Елифан, иначе сказуемый мамут из сказки про дедешу. — Как же не вижу, вижу! — похлопал сыну по плечу государь. — Ешь его! — Не могу, Андрюшенька, не лезет в меня больше. Видать, я свое все съел уже в этой жизни. — А как же так? А я-то старался. — А ты прикажи отнести его в мою келью, в чудов. Я завтра с утра и съем, как только встану и помолюсь. Сколько вокруг добрых и родных лиц! На каждой можно глядеть и не наглядеться. И каждому найдется, что сказать в прощенное воскресенье, за что повиниться. Перед каждым в чем-то да виноват державный Иван. Да и они не без грехов, чего уж там. Жизнь прожить и не согрешить — все равно, что поле пройти, травы не измяв, а особенно при столичном дворе. Только бы не повторилось то страшное, что произошло в день рождения, как бы не хотелось снова испортить людям праздник. Чувствуя себя уже изрядно насытившимся, пьяноватым и усталым, государь со вздохом повелел ввести его вон, из золотой палаты, назад, в чудову обитель. — А может быть, тут немного подремлешь? — Ты опять. Вон сколько ради твоих именин повара наши натворили, — сказал Василий Иванович. — Тут подремать, — задумался державный в нерешительности. Хорошо бы, конечно. Он ведь любил подолгу сиживать на пирах, любил глядеть, как все вокруг ест, пьет и веселится. В молодости полдня мог не выходить из-за стола. После пятидесяти начал уставать. В последнее время, часто бывало, подвыпив и отяжелев от еды, засыпал прямо за столом. И никто над этим не смеялся, а напротив того, уважали, что государь не хочет расставаться с ними. Поспит немного, встрепенется, да и снова весел, снова пьет, жует да балагурит. Одним только чужестранцем глумливым сей обычай державного смешным и нелепым казался. Ну и дураки. Может, и впрямь теперь тоже тут подремать? а потом еще пару блинков под медок или под водочку умять. — Побудь с нами, отец! — вторил Василию другой сын, Дмитрий Жилко. — Нет, сынушки! — вздохнул Иван Васильевич с сожалением. — Низы мои тяжелые сделались, к земле тянут. Поползу я в свою келью-берлогу, а вы тут без моего участия веселитесь за мое здравие. Томительно в мои годы быть именинником. «Какие ж твои годы-то, державные!» — воскликнул подвыпивший дьяк Андрей Майков. «Шестьдесят пять только! Я куда старее твоего, а вот сижу и буду сидеть тут. Налейте-ка мне еще». «Кесарю Кесарева, а дьяку Дьякова!» — ответил Иван. «Ангелу моему, Иоанну Златоусту!» И вовсе шестьдесят было, когда он помер. Кесарю кесарева, а дику подъячую рассмеялся старецкий дворецкий Иван Ощерин, сын покойного любимца ощеры. Но державный уже не слышал его, покидая золотую палату Кремлевского дворца и вспоминая свой сегодняшний сон про полет под потолком кели шестьдесят лет и тяжелые низы. Неужто это ему сегодня под утро сам Хризастом приснился? Правильно сделал, что ушел вовремя. Не приведи, Господь, умереть среди людского веселья. Дворецкий Шестунов и постельничий Иван Моря, выведя державного из дворца, усадили в саночки, поехали вместе с ним в чудов. Иосиф Волоцкий и Митрофан Андрониковский также сопровождали своего подопечного. Великое множество запряженных восков дожидалось подле красного крыльца. Засидевшись за столом, пирующие захотят вечером поразмяться и уже сегодня почнут лихие масленичные катания. На Ивановской площади заканчивалось великое строительство снежного городка, простершегося от стен Ивана Лествичника до строения чудового монастыря. — Ишь ты! — похвалил державный. — И очертания знакомы. — На какой-то из русских городов похоже, а, Петр Васильевич? — Смоленск, — ответил Шестунов. — Великий князь Василий Иванович велел Смоленск построить. Трое смоляков там распоряжается, чтобы в точности воспроизвести смоленскую твердыню. Завтра Юрий Иванович и Жилка станут оборону держать, а сам Василий Иванович с меньшими братьями, Семеном и Андрюше, на приступ пойдут. Видать, крепко задумал Васенька смоленском овладеть. Отнять важный град у Литвы, — улыбнулся Иван Васильевич. Молодец! Тут-то Смоленск, сказал море, а в занеглименье еще больше наворотили, а громадную снежную Казань строят. Что ж, продолжал улыбаться державный, и Казанское царство не раз там еще воевать придется. А погодка хороша для снежных твердынь. Погода и впрямь была самая подходящая. Падал крупный липкий снег. Тепла и холода хватало как раз в меру. И не морозит, и не очень тает, и не течет, а только липко. Жаль, что надо уходить из этого славного мира. Так было бы здорово засесть завтра в снежном липном Смоленске и обороняться от нападок сыновей. Или, наоборот, их туда засадить, и пусть защищаются, пусть учатся и оборону держать. Не все ведь нам брать города, а вось да приведет Бог свои крепости отстаивать. Сердце Ивана сжалось от жалости к самому себе, что не быть завтра участником потешных битв, и, вероятно, никогда уж не быть не ни завтра. Ни в следующую масленицу, ни в последующую. «Эй!» — воскликнул он с абиция. «А прокатите-ка меня вокруг кремля моего, да с ветерочком». «Это можно», — встрепенувшись живо, откликнулся Шестунов. «Ездовой, дай-ка я». Он согнал возничего скозил, сам сел на его место, схватил вожжи, и погнал двойку лошадей мимо ворот Чудова монастыря в сторону Фроловской башни, которую в последнее время все чаще стали называть Спаской, как и улицу, лежащую между нею и Ивановской площадью. Весельем и лихостью заполнилась вмиг душа Ивана Васильевича. — Что там Иосиф с Митрофаном? — спросил он. Иван Море оглянулся на возок, в котором ехали оба игумена. «Остановились!» — рассмеялся постельничий. «Чего доброго решат, что мы тебя, державные, похитили?» «Дорогу государю Иоанну!» — кромко крикнул Шестунов, размахивая кнутом. Народ, замешкавшийся у Спасских врат, рассыпался по сторонам. Санки выскочили из Кремля, свернули налево. «Эх, направо бы надо!» по солонью а не встречу ну да ладно уж едем и понеслись вдоль краснокирпичной стены построенной фрязиным петром антоном вдоль заваленного снегом и разным хламом рва стали приближаться к страшному месту на котором месяц тому назад были сожжены еретики волк курицын максимов и коноплев нелепая мысль что там еще догорают головни и обугленные трупы, — мелькнуло в сознании Ивана. Но он тотчас же увидел, что пепелище давным-давно уже убрано, а на его месте заложено поприще для деревянной церкви первомученика Стефана на пожаре. Сам же Иван и повелел возвести сей храмик, и в нем молиться непрестанно о душах еретиков, и скором разорении и искоренении восстания всяческих ересей. Ему стало покойно, что его приказ так быстро исполняется. Страшное место осталось позади, санки, пролетев мимо Никольской башни, неслись к углу, а Иван все еще не мог оторваться мыслью от еретиков, думал и о Федоре Курицыне, где он сейчас, жив ли. Может быть, дал Бог опомнился бывший государев Дьяк, порвал и потоптал все свои погибельные мнения, как некогда Иван ханскую басму, вернулся к истинному Христову свету, отрекся от мнимого мерцания своих адских лаудики. Только когда Вазок резко свернул за угол, оставив Ашую стройную собакину башню и помчавшись между высокой стеной и берегом Неглинки, мысли о еретиках отцепились своими раковыми клешнями от ивана снег летел теперь в спину обгонял санки несся впереди них и так сделалось легко и воздушно что показалось вот вот с небес спустится дивная рука возьмет ивана и понесет вверх в бездонное и радостное небо около плотин расположенных напротив граненой башни Дрались какие-то пьяные. «Не дра!» — крикнул было Державный, но вдруг что-то застряло в груди и в горле. «Не драться!» — крикнул вместо него Шестунов. «Державный запретил!» Но драчуны не слышали и продолжали свое дурье дело. Мощная твердыня Троицкой башни выросла слева. Здесь, возле моста, на льду Неглинки, кружился хоровод. Вокруг высокого соломенного чучела, которое уже поджигалось с двух сторон, и кто-то резво восклицал полупьяным голосом. — Огоньку! Огоньку ей, еретички! Вот мерзавца весело крякнул море. Масленицу и ту в ересях вписали. — Тут уж я церкву ставить не буду, — улыбнулся Иван, радуясь, что тревога оказалась напрасной. Голос просто осёкся, а не пропал. Отпускает ещё Господь сколько-то речи. Можно было бы задержаться и поглядеть, как сгорит соломенная масленица. Да жалко обрывать радостный лёд лошадей. На правом берегу Неглинки, напротив колымажной и конюшенной башен Кремля, колымажная нынешняя комендантская, конюшенная нынешняя оружейная. И впрямь, Возвышалась огромная, вылепленная из снега Казань, казавшаяся даже более устрашающей и неприступной, чем та настоящая Волжская. — Такой-то куток мы из пушек, — рассмеялся Иван Васильевич. Санки приближались к Притеченской башне. Нынешняя Боровицкая. Детище Державдова Ивана Новый Кремль, как сердце лежал слева, красный, как сердце, и мнилось, мерно и могуче стучал, как сердце. И он тоже был Иваном, сыном Ивана Васильевича, Иваном Ивановичем. «Стой! Стой!» — раздались сзади крики и конский топот. Даже Иван оглянулся. Несколько всадников догоняли их. Шестунов остановил лошадей. Погоня приблизилась, Всадники окружили со всех сторон. Зять Василий Холмский, племянник Федор Борисович, воеводы Иван Булгак Патрикеев, дьяк Данила Мамырев, сын Дмитрий, соконничай Михаил Кляпик. Кто там еще? Державный растерялся. Кто? позволил гнать санки, грозно воскликнул Жилка. Загубить державного рыкнул Кляпик. Заговор? сверкал глазами Булгак. — Да вы что? — возмущенно отвечал Шестунов. — Государь сам велел с ветерочком. — И от те дам с ветерочком не унимался Жилка. — Державный, ты как, живой там? — с тревогой спросил Мамырев. — Не зашибли? — Да вы что? — в торе Шестунову воскликнул Иван Васильевич. — Вам там что, белины с блином подали? Не могу с ветерком прокатиться? Может... — В Архангельске меня уже? В гробок? — Гляньте-ка, живей прежнего! — рассмеялся Кляпик. — И буду жить! — ударил великий князь кулаком по облучку санок. — Шестунов, гони дальше на набережную! — Государь! — воскликнул взять Василий. — Молчать! — не дал ему слово державный. — Петр! — Может, и впрянь довольно? — рабея пролепетал Шестунов. В груди у Ивана Васильевича вдруг стало сильно сжимать. Он хотел было заругаться и на шестунова, но вовремя понял, что дворецкий прав. И так неплохо прокатились. Пол Кремля обскакали. Держанный глубоко вздохнул, смирился. Ладно, въезжай, двигай назад к чудову. Дворецкий Петр Васильевич повернул лошадей. И санки въехали в Кремль через предтеченские ворота. В груди продолжало теснить, только бы не стало пронзать, бить по глазам, ушам, ногам, рукам, непонятная яростная боль, как в Тимофеев день. С грустью подумалось о том, что, быть может, в последний раз так с ветерком прокатился на лошадках. Сказывает, Аксактимир недвижим был, а все же сам ходил в походы. Ни с того ни с сего, — молвил Иван Море. — В походе и подох от пьянства. — Пойти, что ли, и мне в поход? — невесело усмехнулся державный.